Глава первая. Ветер свободы. В доме Коулов царила суета. Слуги сбились с ног, выполняя противоречивые приказы хозяйки. Миссис Коул считала возможным менять свое мнение по сотне раз на дню, поэтому ее шляпки и платья то укладывались в багаж, то заменялись на новые, то вновь возвращались на место. Иногда казалось, что эта женщина просто издевается над прислугой, Но она сама, непонятно с чего, была уверена, именно так и надлежит вести себя великосвятским дамам. «Мисс Мюррей!» — позвала миссис Кол, увидев гувернантку. «Где вы пропадали все это время?» «Я ходила к поверенному на Гринлейн», — смиренно ответила мисс Мюррей, не уточняя, впрочем, что нанимательница сама ее туда отпустила, не далее как час назад. «Господи, зачем вам поверенный, дорогая?» — спросила миссис Колл с таким видом, с каким можно спросить у пьяного и, разумеется, неграмотного докера, зачем бы ему мог понадобиться сборник сонетов. — Я получила небольшое наследство. Не стала скрывать мисс Мюррей. — Ах, вот как! — лицо миссис Колл сделалось крайне недовольным. — И что же? Возможно, в скором времени вам потребуется новая гувернантка. — Ах, вот как! — — повторила миссис Коул, — но теперь в этой короткой фразе ясно слышалось крайнее негодование. — Так вы хотите нас покинуть? Своих благодетелей? Тех, кто доверил вам воспитание детей? Тех, кто принял вас, сироту, в свой дом? Тех, кто относился к вам почти как к родной? — Мистер Коул! — завопила она, всплеснув руками. — Мистер Коул! — Со второго этажа, тяжело ступая, неторопливо спустился хозяин дома. «Что у вас случилось?» — спросил он раздраженно. «Мисс Мюррей намерена нас покинуть», — сообщила супруга, всем своим видом демонстрируя крайнее неодобрение и даже возмущение, подобной черной неблагодарностью. «Почему?» — мрачно спросил мистер Коул, окинув гувернантку хмурым взглядом. «Похоже, от сборов у него началась мигрень». «Я...» Получила наследство, но после нашего возвращения, исключительно после нашего возвращения, твердо произнесла миссис Колл. Мне нет возможности искать новую гувернантку в последний день. Да, кстати, мисс Мюррей, вечером приедет мистер Бейтс. Проследите, чтобы его устроили со всеми удобствами. Но и, и ни слова больше, милочка, мне некогда слушать ваши глупости. Тон миссис Колл был абсолютно недозволительным. Мисс Мюррей оказалось непросто сдержаться теперь, когда предчувствие свободы уже отравило ее мысли, напомнив и про родовую часть, и про древних королей Мейна, дальним потомком которых она являлась. Да, с тех пор прошло много времени. Остров вошел в состав Альби, права на него и титул отошли короне, но кто такие эти коулы, смеющие разговаривать с мисс Мюррей, как с бесправной служанкой? Однако практичность, обретенная после долгого безденежья, заставила Сильвию промолчать. Она хотела получить жалование за прошедшие несколько месяцев, ведь средства ей еще пригодятся. Забрав воспитанников у одной из служанок, мисс Мюррей отвела их в детскую и, позволив взять любые игрушки, устроилась у окна размышлять о своих дальнейших планах. Для начала, конечно, следовало дать объявление о поиске гувернантки. Разумеется, миссис Колл ничем таким заниматься и не подумает. Она умеет лишь говорить о том, как много у нее хлопот, но на деле... Во-вторых, следует собрать вещи. В-третьих, сразу, как только уедут хозяева, нужно пообщаться с экономкой. «Миссис Глен, насчет приезда мистера Бейтса». Добрая женщина в прошлый раз обещала сделать все, чтобы мерзкий брат хозяйки как можно меньше встречался с Сильвией. И, наконец, следует отправить весточку поверенному. В ближайшее время вырваться из дома не получится, значит, нужно передать мистеру Харрису свое письменное согласие и спросить, что следует теперь предпринять». Мисс Мюррей принесла лист бумаги, письменной принадлежности, и, придвинув стул к подоконнику, начала писать записку. Однако тут юный мистер Коул, которому по весне исполнилось восемь лет, решила, что настало прекрасное время напомнить о себе. Подкравшись к гувернантке, он схватил лист за краешек, резко дернул его и радостно заверещал, размахивая добычей. Чернильница, задетая Сильвией в попытке спасти записи, полетела на пол, забрызгав ковер и платье мисс Кол, игравшей в это время с куклами. Поднялся невообразимый вой, пятилетняя девочка отчаянно заверещала, а гадкий мальчишка принялся кричать, что мисс Мюррей испортила им детскую. «Мистер Кол, сегодня вы останетесь без сладкого» строго сказала Сильвия, в который раз, сдержав желание отвесить подзатыльник несносному мальчишке. «Еще чего, матушка велела миссис Гленн проследить, чтобы вы меня не наказывали», заявил малолетний нахал. «Боюсь, если вы продолжите так себя вести, у вас и вашей матушки начнутся большие проблемы. Я уже не говорю о том, что непослушные и злые дети неизбежно попадут в ад. Вы наверняка слышали это на последней проповеди». В прошлое воскресенье. Вот еще такие глупости я не слушаю, заявил вредный мальчишка. Это вы и мисс Мюра и попадете в ад за то, что хотели лишить меня сладкого. А я, я, я просто не буду умирать и все. Тем временем маленькая Кэссиди вопила на одной ноте и от этого звука у Сильвии начала болеть голова. Мисс Кол, пойдем теперь оденемся. Мисс Мюра решительно схватила воспитанницу за руку и повела ее в комнату, чтобы сменить. «Платье». По дороге Сильвия попросила служанку прибрать детскую. Пререкаться с избалованным воспитанником не было ни малейшего смысла. Бежать из этого дома — вот единственный разумный выход. Даже если наследством окажется груда камней на острове, мисс Мюррей будет счастлива избавлению от колов. А там, на месте, и разберется». Переодев, воспитанницу Сильвия отвела ее с братом в комнату для занятий и, выдав девочке куклу, а мальчишке задание переписать длинный текст, заперла их на ключ. Раз нельзя передать записку, что ж, придется еще раз навестить мистера Харриса. В конце концов, от этого зависит будущее, а если кто-то из детей нажалуется родителям, тем проще будет обрести свободу. К знакомой конторе на Гринлэйн девушка шла непристойно быстро. Предчувствие перемен кружило голову и внушало надежды на лучшее. Новый непривычный мир распахнул мисс Мюррей свои объятия. Осталось сделать последние шаги и... Здравствуй, древний остров Мейн! Остров, на котором когда-то были королями далекие предки Сильвии. Остров, с которым тесно связана история герцогов Аттолов, графов Дарби и... Ее собственные. Я решила не отказываться от наследства. произнесла девушка, когда помощник поверенного отвел ее в кабинет мистера Харриса. Смерив мисс Мюррей внимательным взглядом, юрист покачал головой и произнес. Я ожидал такого решения, но... Он провел рукой по столу и задумался. Что ж... «Вы в своем праве, а я всего лишь поверенный, который огласил волю усопшего, какой бы странной она мне ни казалась. Подпишите здесь и здесь». Просмотрев документ о вступлении в наследство, Сильвия поставила на нем подпись. «Также меня уполномочили выдать вам тридцать кингов». «Вот они». Мистер Харрис положил на стол несколько купюр. «Позвольте дать вам одну рекомендацию», — продолжил он, — «в скором времени один мой знакомый должен прибыть на Мэйн и поселиться в Пилхолде, где именно пока неизвестно, но городок там маленький, все-всех знают. Если вдруг у вас возникнут какие-то затруднения ну, по части безопасности, найдите его. Он надежный человек и не чужд рыцарским порывом, хотя джентльменом и не является». «Спасибо, мистер Харрис», — поблагодарил его Сильвия. «А как же зовут вашего знакомого?» «Мистер Стрикленд?» «Энтони Стрикленд».